Часть 1 Линь Чн глава 1 По утрам едва рассветала, Лин-чун устраивала тренировочные бои для женщин. Недостатков подопечных она не испытывала, да и сама жаловала всех от последней нищей по до госпожи и знатного семейства. Такое рвение женщин к боевым искусствам и оружию даже для весьма прогрессивной империи Сун могло показаться чем-то из ряда вон выходящим. Но слова Алин Чун слыла по всей империи, к тому же она была всеми уважаема, а потому мужчины сочли разумным отдать на её попечение жёны дочерей. Это верное средство от бабских истерик, должно быть, думали они. Да и поучиться изящности и грациозности им не помешает. А ещё они были уверены, что Лин Чун не будет чересчур груба или не начнёт вести себя неподобающе. В конце концов, она была наставником по боевым искусствам, да и к тому же сама женщина. Приди хоть раз этим мужчины посмотреть на жён и дочерей на тренировке, они, пожалуй, определённо пересмотрели бы своё мнение насчёт грубости. Сегодня после медитации и разогрева Линчун разбила подопечных по парам, чтобы те отработали новые комбинации приёмов. Блок в сочетании с броском являлся весьма полезным приёмом, особенно когда выступаешь против более сильного противника. Сама же Линчун расхаживала между парами, наблюдая, поправляя и направляя Изредка от неё можно было услышать краткую похвалу, которая непременно вгоняла в краску отличившуюся ученицу. Стоявшая впереди Лу Цзюньи повалила соперницу на землю и одарила линчун озорной ухмылкой. Высокая, стройная, с лицом достойным кисти какого-нибудь художника, Лу Цзюньи даже сейчас, блестя от пота, была такой же спокойной, как если бы пребывала на одном из своих светских кружков. не сводя глаз с линчун она кивком указала на другую часть площадки, как бы спрашивая о женщине которую привела с собой сегодня линчун лишь кивнула велев ей возвращаться к тренировке пусть они и были давними подругами пусть тренировались вместе под руководством одного наставника с тех пор как обеим едва ли стукнуло по девятнадцать но это не могло быть поводом отвлекаться во время тренировки. Лу Цзюньи добродушно вздохнула и протянула сопернице руку, помогая ей подняться. Лин Чун же должна была узнать, как идут дела у новой ученицы. Она услышала какое-то ворчание и ругань из угла, которые не сулили ничего хорошего, а потому повернулась и направилась в ту сторону. Когда Лу Цзюньи представила Луда перед тренировкой, Лин Чун ничуть не удивилась — Ведь, несмотря на положение в обществе, Лу Цзюньи каким-то образом умудрялась заводить знакомство с самыми разными людьми. И Луда натурой напоминала лоскутное одеяло, сотканное из самых разных социальных слоёв. Её волосы были выбриты на висках и затылке на манер буддийской монахини, но по щеке тянулись чернильные иероглифы, выдававшие «преступницу». Да и сами её манеры отличались от монашеских настолько, насколько можно только вообразить. Когда Лудзюньи представила её, Луда сплюнула на каменные плиты под ногами, почти выкрикнула приветствие и соединила руки в почтительном жесте, так мощно, что вполне могла бы раздавить целую дыню. Да, на дыню у неё наверняка хватило бы силёнок, Она возвышалась над всеми ученицами, а в талии было почти как Линчун и Лу Дзюньи вместе взятые. Но с виду она так и жаждала учиться. Стоило Линчун отдать приказ, и она тут же оставила тяжёлый двуручный меч и ещё более тяжёлый железный посох на краю тренировочной площадки. Подоспев к месту событий, Линчун заметила, что Лу Да и её соперница уже затеяли настоящую драку. Луда зажала противницу в своих медвежьих объятиях так, что буквально оторвала ее от земли. Но та уже много месяцев тренировалась под началом линчун, а потому сумела вырваться из стальных тисков. Вновь оперевшись ногами о отвердую землю, она молниеносно развернулась. «Да какого ты, зараза!» — взревела Луда и занесла над ней массивный кулак, от которого ее соперница легко увернулась. да издала рёв, такой мощный, будто хотела подчинить землю и ветер. Она вскинула ладонь, нанеся удар в пространство между ними и с расстояния в полный шаг отбросила противницу назад. Та взмыла в воздух и отлетела, ударившись спиной и прокатившись до ближайших построек. «Прекратить!» — приказала линчун Она не повысила голос, да и в том никогда не было нужды. Все тут же прекратили тренировку и повернулись к ней застыв на местах. Некоторые из них уже отвлеклись, зачарованные и ошеломлённо поглядывая на Луда. Смирно отчеканила Линчун. Все свели стопы вместе, выпрямились и сложили руки за спину. Луда поглядела по сторонам и неуклюже попыталась повторить то же самое. "Ты не ранена?" спросила Линчун пострадавшую женщину. Та, на силу поднявшись, ответила. «Нет, учитель». Линчун повернулась к Луда. «У тебя божий зуб». Широкое лицо Луда покрылось румянцем. Всё же у неё хватило так-то зардеться от смущения. «Верно, учитель. Покажи мне». Луда ослабила широкий ворот. Из-под её одежд виднелся очаровывающий взор чернильный сад татуировок, куда более дикий и невероятный, чем обезличенное клеймо преступницы у неё на щеке. Она ухватилась за длинный кожаный шнурок на шее и потянула его, вытащив поблёскивающий осколок не то камня, не то фарфора. Украшение свисало со шнурка, обточенное временем и обманчиво неподвижное, привлекая всеобщие взгляды. Линчун вновь обратилась к подопечным, на этот раз повысив голос. «Кто здесь считает себя верующей?» Примерно треть женщин подняли руки. Линчун на это лишь легонько покачала головой. «Речь не про то, что вы твердите своим детям следовать постулатам Жень или умасливаете богов жертвами, моля об удаче или достатке». Кто из вас действительно посвящает себя одному или нескольким религиозным учениям? Примечание. Жень — одна из основополагающих категорий конфуцианской философии, по значению — наиболее близкая к человеколюбию. Конец примечания. Большинство опустили руки. Тогда Линчун кивнула молодой женщине, что стояла впереди. Она ещё плохо знала её, та была новенькой. «Что ты исповедуешь?» — спросила Линчун. «Я следую как принципу Жень, так и заветам Будды, учитель». «Прекрасно». «И что же твои учения говорят о богах?» «Они ничего не говорят, учитель», — ответила женщина, явно сконфуженная. «Совершенно верно», — отчеканила Линчун. «Она повысила голос, чтобы её наверняка услышали с любого конца площадки». В учении о принципе «жень» нет места богам. Заветы же Будды гласят, что боги отличаются от нас только бессмертием и мощью. Они когда-то были такими же людьми, и что мы и сами можем стать такими же при должном старании достичь просветления. И на самом деле ранние стадии просветления — это то, что, по мнению приверженцев Будды, дарует способности, известные нам как «навыки совершенствующегося», Последователи Будды стремятся превзойти уровень простого монаха и достичь этой божественности, в противном случае они не обращались бы за помощью к богам. Во время поучительной речи Линчун расхаживала по тренировочной площадке, а затем медленно подошла к Луда. «Ученица Лу, ты ведь буддийская монахиня?» «Была ею», — добродушно поправила Луда. «Меня выгнали». Линчун в удивлении приподняла брови. «Выгнали из монастыря? Почему же?» «Я нарушила комендантский час», — ответила Луда. «Вот как!» «Сто семьдесят три раза». «Это из-за...» — тактично начала Линчун. «Да я просто пьяная была». Линчун чуть помолчала, ожидая продолжения, а затем, убедившись, что ничего больше за этим не последует, сказала... «И всё же ты ещё помнишь их заветы?» «Ясен пень, аж из ушей вытекают». «Ну что же, ученица Лу, поведай нам тогда, что же такое Божий зуб». Луда зародилась пуще прежнего. «Ну, что-то вроде того, что вы сказали», — начала она. Понимаете ли, они велели мне не пользоваться им. Ну, это ведь сила, оставленная нам богами, заключённая в артефакте и всё в таком роде. Что-то вроде трещин в реальности, верно? Куда бы ни канули боги, а вслед за ними и демоны, они явно не обошлись без этих самых зубов, чтобы проложить себе путь». Но монахи не сказали, что зуб этот мне с просветлением никак не поможет, поэтому лучше его спрятать куда подальше и даже пальцем не касаться. Они так и сказали. «Божий зуб не сделает из тебя Бога!» Луда смущенно повела широкими плечами. Но те же монахи не хотели, чтобы я стала лучшей в бою, и как раз благодаря этому зубу я и стала лучшей. То есть ты, благодаря боевым искусствам, решила достичь просветления? «Они хорошо мне даются», — снова робко пожала плечами в ответ Луда. «Учитель». «Ох, но ведь буддийские каноны отвергают грубую силу как способ достижения просветления, а достичь его можно путём долгой и кропотливой работы над собой». «Верно», — согласилась Луда, но в голосе её сквозила неуверенность. «Давай-ка я поясню иначе», — продолжила Линчун. Предполагается, что, уйдя с головой в обучение в монастырских стенах, ты обретёшь навыки совершенствующегося, верно? И если ты достаточно прилежно в учёбе, да и учишься достаточно долго, то сможешь подчинять бой своей воле настолько, что даже такая, как я, которая не одно десятилетие потратила созданию себя на тренировках, я, которая освоила все 18 видов оружия, не смогла бы тебя одолеть — и даже надеяться на такое не посмела бы. Твой божий зуб способен на такое? а Ага, это ведь божий зуб нет разве, помогает срезать путь. Так мыслила далеко не она одна. Обучение в монастыре предполагало полную самоотдачу и готовность к самопожертвованию в пользу тренировок, поэтому добровольцев, готовых на это, находилось мало, пусть это и сулило награду. Многие грезили о том, как они смогут перепрыгивать через целые дома, жить веками, встретиться с величественными демонами или же о других способностях совершенствующихся, которых достигали некоторые монахи или жрецы в зависимости от тренировок. если они не сходили с пути, если они совершали невозможное, но на это требовались годы неукоснительной строгости, физических тренировок и духовных практик, а также дисциплины ума и тела. И всего этого можно было избежать, имеет и при себе Божий зуб. И тогда никаких испытаний, никаких жертв, как принято считать. Лин Чун уже заметила, что половина её подопечных впились в луда недовольными взглядами, едва сдерживая зависть. Власти и аристократия не щадили сил и поколениями делали всё, чтобы люди с иронией относились к божьим зубам, называя их побрякушками или вовсе данью седой древности, на смену которой уже давно пришли более современные решения. Но Линчун была почти уверена, что те, кто громче всех выступал за отказ от них, на деле желали ими обладать. Неудивительно, что зависть охватила всех её подопечных. Божьи зубы были силой, они могли облегчить жизнь, да и на дороге они не валялись. Потому не каждая могла похвастаться, что ей ещё раз доведётся увидеть их. И Линчун решила, что небольшая демонстрация не повредит. Она повернулась к ученицам. «Я на высшие силы не полагаюсь», — сказала она. Разумеется, она придерживалась некоторых правил Жени в быту, как и большинство других людей, но ярой его последовательницей себя назвать не могла. И уж тем более она не была монахиней. А раз на них не полагаюсь, как я сказала, то и не стала бы утверждать, что мне под силу превзойти монахиню, прошедшую обучение в монастыре, и овладевшую навыками совершенствующихся. Ученица Лу — это твой посох, верно? Она указала на тяжёлый кусок металла, который Луда перед занятием убрала на край площадки. По длине он явно превосходил рост владелицы и весил, казалось, никак не меньше 60 дзиней. Примечание. Китайская традиционная мера веса, приблизительно равная половине килограмма. Конец примечания. «Да, учитель», — с гордостью отозвалась Луда. «Ты его в качестве своего оружия выбрала?» «Верно. Тогда бери его, бери свой божий зуб и сразись со мной». Луда в замешательстве уставилась на неё. Остальные неуверенно заёрзали, даже самые дисциплинированные стали перешёптываться. «Да я же вас убью!» — выпалила Луда. «Преклоняюсь пред твоей уверенностью», — сухо обронила Линчун. «Я не к тому, что нарочно вас убивать собралась. Я я могу ведь сильно вас поранить». Луда быстрым взглядом окинула остальных учениц в попытке проверить, достаточно ли честно и правильно она говорила. «Ведь разможжить голову своему учителю не очень-то правильно, так?» «Бери свой посох», — отчеканила Линчун. «Если только не слишком испугалась схватки со мной». «Ещё чего!» Бросила в ответ луда. Она спрятала божий зуб обратно среди чернильного пышноцвета татуировок под одеждами, а затем прошаркала к посоху. Легко подняла его, словно он весил не больше зубочистки. Покрутила над головой то в одной руке, то в другой. «Расчистить место!» Приказала Линчун, и ученицы тут же спешно прибрали свои циновки из тростника и рассредоточились по краям площадки, перешёптываясь в предвкушении. Линчун тем временем сняла тёплое верхнее платье и аккуратно положила его к мячу, который отвязала и отставила перед началом тренировки. Длинные полы одежды она заткнула за пояс, чтобы не мешались. Затем она вышла на середину площадки, держа руки за спиной, а каблуки её обуви тихо и мерно стучали по мощёным плитам. «Но как же это?» — закричала Луда. «Учитель, вы вообще оружие брать не будете!» «Всё моё оружие при мне», — ответил Лин Чун. «Это мои руки, мои ноги, мой опыт и результаты моих тренировок». Луда неуверенно протопала к ней, на лице её явно читались сомнения. «Нет, всё же думается мне, что это совсем неправильно. Не хочу я вас ранить». «Много на себя берёшь, ученица Лу», — ответила Линчун. «Я велела тебе воспользоваться божьим зубом. Я же буду полагаться на свои навыки. Вот и поглядим, лгали тебе твои монахи или нет». Луда покрутила тяжёлый посох в своих крупных руках. «Что же?» — наконец решилась она. «Вы сами этого хотели, учитель!» «Вперёд!» На лице Луда отразилась полная сосредоточенность. Она немного отошла, медленно размахивая посохом и отмеряя безопасное от Линчун расстояние. Линчун двинулась в её сторону. Шаги её были мерными и спокойными, руки оставались за спиной, Она глубоко вздохнула, так словно пыталась вдохнуть все движения, связи и причудливо составленные кусочки мозаики Вселенной. Ощущения во время медитации были такими же привычными, как движение мышц под кожей, как тяжесть топора, алибарды или рукояти меча в руке. Такими же знакомыми, как заношенная годами одежда, успокаивающими как тепло родительского дома. Луда сделала шаг назад, и это движение не укрылось от почувствовавшей его линь Отклониться в сторону было проще простого, словно Луда задала вопрос, а линь тут же, даже не раздумывая, дала ответ. Тяжелый железный посох со свистом рассек воздух, то был пробный удар. Луда не использовала всю силу. Линчун прекрасно видела, как сражалась её соперница, и от неё не укрылось, что-то не вложило в удар вес всего тела, как обычно положено. «Прекращай сдерживаться, отдёрнула Линчун. Лудана это лишь хмыкнула и снова взмахнула оружием, а затем снова. Линчун увернулась один раз, другой, третий, и каждое её движение, лёгкое и плавное, отвечало на вопрос Луда. Вскоре сама Луда отбросила в сторону все сомнения и начала драться со всей мощью, осыпая соперницу такими ударами, что, попадя они в цель, наверняка разможили бы череп Линчун. «Силой победу не одержишь», — Линчун была само спокойствие. Она ускользнула от летящего на неё посоха, а затем вновь увернулась, чтобы избежать удара. Луда растеряла своё равновесие. Лицо её, от выбритых висков до самого пучка на затылке, раскраснелось от поток. Линчун ясно увидела, как Луда укрепилась в намерении обратиться к Божьему зубу. Её поза невольно изменилась, мышцы напряглись, а глаза слегка сощурились. Каждая частичка её тела так громко прокричала о её намерении, будто бы она произнесла это вслух. Линчун почувствовала, как пробудилась сила Божьего зуба. Даже самый мелкий такой артефакт открывал врата чему-то первобытному, дикому, глубоким пещерам таинственной сущности, яркой радости необузданных желаний, вседозволенности, которую даже самые опытные совершенствующиеся с трудом подчинил бы и укротил. Но контроль луда над этой силой в лучшем случае можно было назвать непрочным. Этот мощный поток уподоблялся удару хлыста, который мог попасть по намеченной цели, мог ударить неудачливого зеваку, а мог и обернуться против своего владельца и рассечь ему щеку. Луда обрушила его на Линчун. Немало лет минуло с тех пор, как Линчун встречалась в бою с силой богов, но она не забыла. Она подпрыгнула и, ухватившись за край этой мощной волны, взбежала по незримой лестнице, шаг за шагом обходя в воздухе удары Луда и легко опустилась на вымощенную плитами площадку подошвами пеньковых туфель. Все это время ее руки оставались сцепленными за спиной. Луда недоверчиво уставилась на нее, а затем выпустила силу зуба. Без насущности божьего зуба вырвалась на свободу, разбиваяся реальность. Линчун легонько ухватилась за один ее отросток, а другому позволила обернуться вокруг ее ноги ровно настолько, чтобы мощным пинком отбросить его обратно. Луда взревела в бессильных попытках вернуть ускользнувшую силу под свой контроль. Один из завитков этой силы взмыл высоко в воздух и прошёлся по ближайшей постройке, разбив деревянные ширмы на окнах. Удар другого пришёлся ниже, на стену, изрядно перепугав некоторых учениц, которые тут же поспешили пригнуться. Луда из кожи вон лезла, пытаясь вложить всю силу в посох, чтобы нанести резкий и сокрушительный удар. Но чем сильнее она пыталась контролировать её, тем больше боролась с ней. словно она собиралась поднять рычащего и намеревшегося пустить когти в ход тигра за шкирку и швырнуть его в линчун. Линчун решила, что представление слишком затянулось. Она вновь прыгнула, на этот раз в сторону луда. Одной ногой она танцевала вокруг блуждающей силы божьего зуба, прежде чем та исчезла в отступлении или, наоборот, схватила бы её, а на второй подбиралась ближе. Линчун Чун змеёй велась, уворачиваясь от тяжёлых ударов луда. Казалось, её позвоночник изгибался, уходя от массивного посоха. Добравшись до луда, даже пройдя чуть дальше, она сделала резкий выпад. Её ступня стрелой вонзилась под колено луда. Та лишь пронзительно закричала, никак не ожидав такого. Её колени со всего маху впились в камень, а сама она завалилась вперёд, словно гора, подпиленная у основания. Её железный посох с громким лязгом упал на плиты. Линчун легко приземлилась на другую ногу. Сила божьего зуба, бушевавшая вокруг неё, постепенно угасала. Она медленно, будто последние трепыхавшиеся язычки потухающего пламени, покидала этот мир, возвращаясь обратно в артефакт, который предоставил ей возможность вообще оказаться здесь. Ученицы осторожно выпрямились, уставившись на них в изумлённом молчании. «Ученица Лу!» — позвала Линь Та слегка застонала и перевернулась. «Учитель, вы разгромили меня в пух и прах!» — наигранно прорычала она, не вставая. «Меня, наводящую страх и ужас, татуированную монахиню», «Вот она я, добиваете!» и раскинула руки в стороны. Линчун обычно не позволяла себе проявлять эмоции перед учениками, но иногда сдерживаться было крайне трудно. «Поднимайся, ученица Лу», — велела она. «Ты в порядке?» Линчун почти наверняка не сомневалась в этом. В конце концов, она была достаточно снисходительна. «Разве что моя гордость пострадала учитель», — печально протянула Луда, селись подняться. Гордость татуированной монахини безжалостно растоптана. Линчун расцепила руки и вытянула их перед собой. «Видишь, я даже не всё своё оружие в ход пустила. Ты куда сильнее меня, так в распоряжении ещё и Божий зуб имела. Почему же ты не сумела победить меня? Какой урок ты извлекла из этого своего поражения?» «Ну, вы весьма грозный боец, учитель», Лёгкая улыбка тронула губы Линчун. А ещё что? Луда наморщила лоб. «Ну, как сказали бы мои монахини, в своих тренировках ты не полагаешься на Божий зуб. В этом твоя сила и твоё главное оружие, то, которое может выбить из меня всю дурь». «Метко сказано», — отметила Линчун. держи я всё время в рукаве Божий зуб, то непременно, независимо от того, пользовалась бы я им или нет, Личные навыки в полной мере проявить бы не смогла. Может, он и придаёт силу, но сила эта искусственная, и тебе всё равно придётся потратить уйму времени на тренировки, чтобы научиться управлять ею. И в действительности Божий зуб не сокращает путь. И сила эта даже близко не стоит с навыками, совершенствующихся, полученными благодаря стойкости и жёсткой самодисциплине. Ученица Лук. Этот зуб помешал бы тебе достичь просветления внутри монастырских стен точно так же, как помешал бы тебе отточить боевые умения за его пределами. Сначала в совершенстве овладей самой собой, прежде чем разевать рот на кусок, который не сможешь осилить». Эти слова совсем расстроили Луда. Губы её сжались в тонкую нить. «Учитель?» — спросила она, немного подумав. «Подумав?» «А у вас-то на такие умения сколько времени ушло?» «Более четырёх десятилетий», — пояснила Линчун. «С молодых лет я неустанно посвящала себя ежедневным многочасовым тренировкам». «Я бы предпочла выпить вина», — ухмыльнулась уда Она подняла посох и вдруг вздрогнула. «Да чтоб вас! Четыре десятилетия! Я и третий десяток ещё не разменяла». Линчун повернулась к остальным подопечным. «Крепко вбейте в голову то, что сейчас произошло», — скомандовала она. «Усердно трудитесь, чтобы наращивать свои умения. Не ищите легких путей, и тогда, не неважно, какими вы были в начале, контроль, который вы обретете над собой, несомненно, поможет вам выйти победителем из любой трудной ситуации, в которую вы попадете». «Свободны». Со всех сторон послышались выкрики «Да, учитель!» «Спасибо, учитель!» Ученицы поклонились ей и беспорядочной массой начали разбредаться, направляясь к воротам внешнего города. Они принялись складывать вещи, расстёгивать платья и халаты и развязывать головные повязки. Стоило им собраться вместе, как их перешёптывания стали особенно громкими. Девушки незаметно поглядывали на линчун Чун, всё ещё стоявшую в центре площадки, полное трепетного благоговения. «Вы меня сегодня в землю втоптали, учитель!» Тон Луда учился весельем. И «Я не в восторге от этого, но всё же к вашим словам я прислушаюсь, хотя лёгкий путь мне больше по нраву». Она отвесила наставнику поклон и неторопливо пошла прочь по мощённым плитам, на ходу потирая ушибы. «Не правда ли само очарование?» поделилась Лу Цзюньи, подойдя к Линчун. И вправду этого ей не занимать. Ты где её встретила? Держу пари, что точно не на одном из твоих кружков для благородных господ». Она во всё горло орала посреди улицы. К бою призывала каких-то проходимцев, которым взбрело в голову поиздеваться над нищенкой. Я попыталась разрядить обстановку, а затем угостила Луда чашкой вина. Несколькими чашками, если быть честной. Я оповедала ей про твои тренировки, и она непременно захотела лично познакомиться с тобой. Уверена, ты запала ей в душу. Я не возлагаю на неё больших надежд. Не уверена, что ей хватит выдержки продолжить, слегка вздохнула Линь Но если вдруг случится обратное, ей всегда рады. Она умеет удивлять. Ей пошла бы на пользу учёба под твоим руководством. То клеймо на лице она получила за убийство — хотя причину ты бы вполне могла понять. «Мирного жителя?» — удивилась Линчун. Она искренне считала, что убийство человека оправдано только во время войны. «Ты, должно быть, переоценила меня. Я никогда не приняла бы подобное». А что, если речь идёт о мяснике, который обманом и вымогательством вынуждал девушку пойти к нему в наложницы, а затем вышвырнул её на улицу, да ещё и надолго перед ним настаивал? Слыхала, что человеком он был отвратным, по нему и плакать бы никто не стал. «Тогда решиться это должно было в соответствии с законом», — Лудзюньи раздраженно фыркнула. «Совсем позабыла, что ты придерживаешься куда более консервативных взглядов, чем я. Настанет день, когда мы, женщины, будем стоять у руля власти». Она потянула за ленту, чтобы распустить волосы, развязала верхний халат и встряхнула его. Короткий барабанный бой, возвещавший о смене стражи, разнёсся по двору с башен Бянь-Ляня. Примечание. Бянь-Лянь. Историческое название Кайфэна. Переименовал его в Кайфэн император династии минжу Юань джан в 1368 году. Сутки в Древнем Китае делились на 12 частей, по-другому — страж. Каждая длилась по два часа. Конец примечания. «Ой-ой!» — воскликнула Лу Цзюньи. «Совсем я забылась на тренировке. Я же опаздываю. Я сегодня встречаюсь с командующим Гао, чтобы обсудить мой печатный станок. Могу одолжить твои казармы, чтобы привести себя в порядок?» линчун на это чуть усмехнулась. Только Лу Цзюньи могла позволить себе в попыхах и кое-как подготовиться ко встрече с командующим. «Разумеется. Идём. Отлично». Тогда и разговор наш продолжим. Просто так я от тебя не отстану». Линчун промычала в знак согласия. Страстного желания Лудзюньи раздвинуть общественные границы она не разделяла. У женщины в Великой Сун и так уже было много преимуществ по сравнению с жительницами любой другой эпохи. Линчун была живым примером этого. Она добилась чиновничьей должности и служила в подчинении непосредственно командующего Гао Цю. Она пользовалась всеобщим уважением людей любого пола. Сама, без поддержки мужа, смогла обеспечить себе достойное положение в обществе, а также устроить браки для обоих своих взрослых детей. Это, по мнению Линчун было доказательством её успеха. Ещё больший сдвиг в обществе в итоге может всё это разрушить. Линчун ни за что не одобрила бы такое. Такие настроения с головой выдавали в Лу Цзюньи благородную даму. линчун сдала экзамен на чиновничью должность, но Лу Цзюньи с рождения купалась в богатстве и находилась под защитой своего рода. Без постепенного ослабления тех оков, что веками держали в узде женщин, Лу Цзюньи, даже если не заполучила бы в свои руки новенький печатный станок, наверняка не растеряла бы своего очарования в обществе. Скорее всего, Лу Именно из-за её высокого положения, светских кружков, богатства и имени её семьи ей прощали новаторские причуды. Ей было невдомёк, что если замахнёшься сразу на что-то крупное, можешь лишиться даже того, что имеешь. А Лин Чун могла лишиться многого. «Ты просто другая». «Мужчины смотрят на тебя с одобрением. Для них ты пример успешной женщины», — заметила Лу Цзюньи, когда они, собрав вещи, пересекли тренировочную площадку. «Но думаю, что не стоит довольствоваться лишь их похвалами. Мне хотелось бы, чтобы в их глазах было побольше страха и поменьше одобрения». «Но насилие делу не поможет», — поджала губы Лин Чун, невольно вспомнив о Лу Да. «Насилие никогда не помогало». Это было непреложной истиной для любого, кто был сведущ в боевых искусствах достаточно, чтобы добиться должности военного наставника. «Да кто же говорит о насилии», — поправила Лудзюньи. «Не в прямом смысле. Я говорю, что пока наши успехи не посягают на мужские. Но будут, обязательно будут. В ином случае для нас просто не останется места». Наш настоящий успех приведёт к тому, что кое-кто из них лишится власти, и просто так, без боя, они не сдадутся. Тогда нам следует помешать этому. Бурный поток, пройдя сквозь поколения, станет речушкой с мягким течением и в любом случае достигнет берега. Речушка. Да это скорее ручеёк. Даже ручейку под силу однажды подточить гору. их дружеский спор не утихал даже когда они вышли с площадки наощенную каменными плитами улицу они держали путь к покоям линчун те как раз примыкали к казармам дворцовой стражи вокруг них возвышались многоярусные пагоды из дерева и кирпича а также менее величественные поместья и казенные постройки внутреннего города бянеляне внутренний город столицы считался резиденцией властей и высшей знати Он разросся на несколько ли и оттого сам казался отдельным небольшим городком, хоть и располагался в самом сердце Бьяниляне. Примечание. Ли — традиционная китайская мера длины, равная приблизительно половине километра. Конец примечания. Они шли по южному району внутреннего города. Здесь жили и несли службу сановники и солдаты центрального правительства. На улице навстречу попалось несколько человек, но их было совсем немного, в отличие от той суеты, с которой сталкивались Линчун и Лудзюнье, каждый раз, когда перед их взорами возникали вздымающиеся в небеса ярко-алые ворота, отделяющие внутренний город от внешнего. На тех улицах города бурлящим потоком кипела жизнь. Люди, телеги и повозки теснились рядом со ослами, козами и свиньями, которых вели на рынок. Все куда-то спешили, бежали и кричали. Покои Линчун были просторными, если не сказать обширными. Стены поддерживались резными балками. Через открытые ставни на окнах виднелся сад. Лу Цзюньи схватила гребень с низкого столика и, усевшись на стол и встряхнув распущенными волосами, принялась расчесывать их. «А пудра у тебя есть какая-нибудь?» — попросила она. «Вообще я не должна была сегодня приходить, но уж больно не хотелось пропускать тренировку. Ты заслуживаешь лучшей должности, чем наставник по боевым искусствам». Я абсолютно довольна своей. «Ой, да брось ты! Здесь кроме нас никого. Сама знаешь, что за фрукт этот командующий Гао Цю. Изворотливый слизняк только и знает, что бахвалится да в мяч играть с императором. Для него весь город — всё равно, что площадка для игр». «Помолчи!» — зашипела Линчу, наглядевшись вокруг. Но в этих покоях они были одни. Сквозь открытые окна доносился лишь шелест листьев в пустом саду. «Ох, да я всё равно бы это сказала, ты меня знаешь!» — невозмутимо ответила Лу Цзюньи. Она собирала волосы в прическу и скрепляла их гребнями и шпильками. «Можешь себе представить, Гао Цзю вызвал меня сегодня, чтобы обсудить печать бумажных денег». Он прочитал мой доклад по этому вопросу. Но жду ли я, что он поймёт и прислушается к моим советам? Не-а, вовсе не жду. Бумажные деньги. Линчун знала, какие доводы собралась приводить лу Лудзюнье, но была с ними не согласна. Вес связки медиков или серебряных и золотых лянов отчётливо ощущался в руке. Ну а бумага, какая ей цена, сгорит в пламени и обратится в пепел. Примечание. Лян — мера веса, а также денежная единица. Западный аналог — Таэль. Конец примечания. Линчун со стуком поставила пудреницу перед подругой на лакированный столик. — Все разумные доводы оставляю на твои плечи. Я согласна оставаться на своей должности до конца жизни. Командующий Гао всегда славился справедливостью. — Это по отношению к тебе только... пробормотала Лу Дзюньи, но из уважения к Линчун не стала продолжать, а вместо этого принялась сосредоточенно припудривать лицо. Но Линчун и без того знала, что та собиралась сказать: что Гао Тяо раздавал высокие должности своим друзьям, отправил в тюрьмы или же сослал в лагеря политических противников, получал подачки от императора, транжирил на себя и своих приспешников деньги из налогов. Об этом Лин Чун прекрасно знала, но не оправдывала подобное, просто она смотрела на ситуацию гораздо шире. Она непосредственно подчинялась Гао Цю, а он обладал огромным политическим влиянием, эти факты не опровергнуть. Он относился к линчун Чун отстранённо, но открытой злобы в его намерениях не ощущалось. Он был хуже многих мужчин, но при этом всё же лучше некоторых. Она спокойно выполняла своё дело и продолжит его выполнять, но оставит мнение о его поведении при себе. Она держала рот на замке и относительно некоторых других слухов о командующем Гао. Услышав Лу Цзюньи, та в ярости непременно сожгла бы весь внутренний город. Лу Цзюньи покончила с блузкой, разгладила юбки и накинула на плечи длинный шёлковый шарф. Для женщины, всё утро обливавшейся потом на тренировке, она выглядела на удивление собраннее и утончённее, чем иные светские дамы даже после тщательных косметических процедур. Линчун была уже не в том возрасте, чтобы завидовать, да и при всём своём положении она вполне могла себе позволить оставаться в строгих удобных одеяниях, без краски и пудры и собранными в простую косичку волосами. В этом заключалась привилегия её звания, и она будет вечно благодарна за это. «Думается мне, что я как раз успеваю», — обмолвилась Лу дзюньи. «Ты отведёшь меня к залу Белого Тигра? Я не совсем понимаю, где здесь что находится». «Зал Белого Тигра? Командующий Гао позвал тебя в зал Белого Тигра? Да, а что не так?» Линчун нахмурила брови. Дурное предчувствие зародилось в её душе. зал белого тигра. Внутренний имперский город разделялся на три района. Обычные лют из расползающегося внешнего города был вхож лишь в Южный район, где сейчас как раз и шагали линчун с лузюньи. Здесь ютились городские чиновники, а также гарнизоны дворцовой стражи. Ямэнь Гао Цю, с его покоями и казёнными зданиями тоже располагался здесь, и командующий всегда вызывал линчун именно сюда. Примечание. Ямэнь — государственное учреждение в феодальном Китае. Конец примечания. Раскинувшийся за краем южного центральный район — создавался для того, чтобы император снисходил из дворца и встречался с сановниками, обладающими большим, чем линчун, влиянием. Ей самой лишь несколько раз доводилось миновать его ворота. Центральный район по своей значимости уступал лишь району Северному, где раскинулся дворец самого Сына Неба. Зау Белого Тигра находился в Центральном районе. Там вершились дела и решения военных советов, Весьма странная обстановка для заурядной беседы об экономической политике, в которой командующий явно пошёл бы навстречу просителю. «Гао славится справедливостью только по отношению к тебе», — говорила Лу Цзюньи. Лин вновь пришли на ум те слухи. Те самые, которые она упорно игнорировала, никогда не распространяла и надёжно хоронила в глубине своего разума, оставляя лишь тонкую ниточку настороженности для самозащиты. Ниточку, которая, надо сказать, никогда лично ей не пригодилась бы. Но Лут Цзюньи была настоящей красавицей, причём красавицей незамужней и при деньгах. Пусть годы её юности прошли, но по её выразительному, неиспещрённому морщинами лицу этого определённо нельзя было сказать. Линчун сильно отличалась от неё. Зал Белого Тигра. Дурные предчувствия закрались в душу линчун, несмотря на её пылкие слова в защиту командующего. Ей были чужды стремления Лу Цзюньи бросить вызов у власти или общественным устоям, но вот защита подруги, Это и вправду многое значило для неё. Лу Цзюньи потянула её за рукав. «Сестрица Линь», — спросила она, — «что тебя беспокоит?» Лин Чун не нашлась с ответом, лишь ощущала, как тревога медленно растекается по её внутренностям. «Я с тобой пойду навстречу. Ты не против?» — ответила вопросом Лин Чун. Лу Цзюньи понимающе прищурилась, а затем согласилась. «Я буду очень польщена». Пожалуйста, веди меня.